«Желается? Давай, брат, воспарим!» «Ты, Пушкин, скажи...» «Как жить? Я ж тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул, грудь скрести, сердце слушать. Что минуло, что грядет? Был бы ты без меня, без глазом, обрубком, пустым бревном, безымянным дремом в лесу, шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал. Никто не знал бы про тебя, не будь меня, и тебя бы не было, кто меня верховной властью из ничтожества возвал. Я возвал». Ja... Yeah.